Глава третья Прошло две недели. Дня три-четыре кряду чуть не ежечасно являлся Колонсо очень почтенный и набожный с виду священник. Судя по его визитной карточке, он звался преподобный Мильтон Харгреф из Цинциннаки.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 «В настоящее время», — говорил он, — «всякий может подключиться к линии, транслирующей звуки песни или целого концерта из одного штата в другой, присоединив к ней свой частный телефон и мошеннически слушая пение. Мое изобретение уничтожит все это».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 самого секретного и священного свойства. Алонзо вздрогнул. «Сэр, это бесценное изобретение!» — сказал он. «Я должен купить его во что бы то ни стало!» Но изобретение совершенно неожиданно застряло по дороге из Цинцинаки. Сгорающий от нетерпения Алонзо едва мог ждать.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 Ответа не было. Он вошел, с любопытством оглянулся кругом, тихонько затворил дверь и подбежал к телефону. Изысканно нежная, далекая мелодия «Скоро, скоро, милый!» пронеслась по инструменту. Певица по обыкновению понижала пять нот, следующих за двумя первыми в припеве, когда преподобный отец...